Как и следовало ожидать, никакого ответа не было. Когда он оказался рядом с дверью, он перестал ковылять и обернулся лицом к стае. Они не стали прыгать на него немедленно. Вместо этого они растянулись полукругом вокруг него. А он присел, прислонившись спиной к дверям на ке. Стая состояла поровну из мужчин и женщин. Там, где мех редел, открывая кожу, Никакой жир не портил линии плоских, пружинистых мускулов. Укреплённые ногти были заточены, словно кинжалы, и клыки отросли до максимальных разрешённых границ. Вожак прыгал вперёд-назад, делая маленькие ложные выпады, ухмыляясь. Его жёлтые глаза горели предвкушением и хорошим настроением. Когда он заговорил, голос его разнёсся из самой глубины его глотки. «Хорошо бегаешь, мясо!» — сказал он. «И все-таки твой бег окончен!» Руиз не стал тратить дыхание и время на ответ. Если они потеряют впустую достаточно времени просто на то, чтобы дразнить его, он успеет восстановить дыхание, а Накер может открыть дверь. Но вожаку стаи не терпелось. Он прыгнул на Руиза, выпустив когти. И почти в то же самое время прыгнули и трое других. Руиз напряг свои кисти так, чтобы они превратились в жесткие лезвия, и ударил вожака, вгоняя кончики пальцев в плоский нос волчеголового, загоняя осколки кости глубоко в мозг. Летящее тело волчеголового окаменело в судороге, и желтые глаза погасли. Ударом левой руки Руиз отбросил труп направо от себя, где он смахнул двух других волчеголовых, печатав их в стену. Теперь оставалась нападавшая с другой стороны. Он смог слегка увернуться от ее первого замаха когтистой лапой. И ее когти прочертили тройную кровавую борозду на его плече, вместо того, чтобы распороть его глотку, как она собиралась сделать. Но Руиз не смог избежать ее клыков, и она впилась в крупный мускул на правой стороне его груди. Она подняла колени, собираясь вырвать зубами кусок мяса из руиза, который ей удалось ухватить зубами. И её вес угрожал тем, что руиз мог потерять равновесие. На секунду он был уверен, что упадёт под ноги стаи. Однако ему удалось опереться на здоровое колено и оттолкнуться от стены. Тем же саунд движением он защёлкнул обе руки у неё на голове, за острыми ушами. И был вознаграждён сладким звуком ломающейся кости. Она затрепетала и упала. Нетронутые волчиголовые собирались встать на ноги, и Руис проковылял несколько шагов вдоль стены. "Идите сюда", сказал Руис тихим голосом, так свирепо, как только мог. "Идите сюда". Он обнажил собственные зубы, которые, хоть и не столь внушительные, как клыки волчиголовых, но были всё-таки белыми и сильными. Волки на секунду заколебались в неуверенности. Двое из их наиболее опасных сотоварищей были уничтожены очень быстро. Фактически, они были только имитацией волков. Персональные шпули, заставлявшие их действовать, были всего лишь грубой подделкой, вызывающей только кровожадность и наглость. Им не хватало природной осторожности настоящих волков. Роис увидел, как глаза их зажглись обновлённой яростью. Волчиголовые подошли ближе. Одна из самок наклонилась над трупом вожака, гладя свалявшуюся шерсть его морды. "Леро, Леро", сказала она тихим жалобным голосом. Она закрыла неподвижные глаза и облизала окровавленную руку. Она повернула взгляд к Роису. Он смог издать презрительный смех. Лицо её налилось кровью от ярости, и она прыгнула на него. Остальные члены стаи не были готовы немедленно прыгнуть вслед за ней. Поэтому Руис смог убить её ударом в горло. Она извивалась на холодном полу, подыхая. "Накер", позвал Руис, глядя на то, как стая снова набирается храбрости. "Накер, у меня смертная сеть, накер, пусти меня". Прежде чем лига всё про тебя услышит. Вдруг герметическая дверь наклонилась назад так внезапно, что Руис валился в защитный шлюз, приземлившись на взничь. Прежде чем Стая решилась последовать за ним, двое из здоровенных рабов-охранников Накьера Дрима вышли из дверей, размахивая нейтронными кнутами. Волчиголовый, оскалившись, попятились, и дверь закрылась. Когда Руи встал на ноги, он увидел, что Накер сидит в своём протезе поплавки под куполом из прозрачного хрусталя. Уловитель умов выглядел как уродец, которого заспиртовали в стеклянной банке. Какой-то невероятный гибрид морского слизняка и человека. Собственно говоря, Накер был всего-навсего человеком, у которого совершенно не было тонуса мышц, волос, не было ни единой здоровой косточки. Руи узнал, что для болезни Накера у медицины не было средств. Нагер страдал от фобий, которые включали почти все естественные человеческие природные функции. Поэтому ловитель умов избегал, насколько это было возможно, всяких вещей вроде еды, выделений, потения, дыхания. Все черепных проб-присосок окружало венком голову Накера. С их помощью он общался с миром. И выполнял свою работу. Искусственный голос, которым он встречал Руиза, всегда менялся от случая к случаю. На сей раз он был чистый и высокий. Голос эльфа. «Руиз Ааа, ты прибыл недостойным образом». Слабо оформленное лицо Накера было неподвижно, когда он говорил, а глаза не сосредоточены. Руиз с досадой обследовал свои раны. Кровь капала у него с груди из тех ран, что там были. А колено его раздулось до размеров небольшой тыквы. Живีть ты в более цивилизованном районе, и я бы прибыл в лучшем стиле. Что ж ты так долго не открывал? Руис дотронулся до основания черепа, выключая персональную школу. Если бы я жил там, где лига могла бы легко меня достать, они бы меня выжгли. Ты же хорошо это знаешь, Руис. Они считают, что я почти так же хорош, как Генчи. Но мы-то лучше знаем, а? А что касается моей медлительности, так ведь я двигался быстро, как только мог, не подвергая себя опасности. Я бы никогда не подверг опасность и тебя преднамеренно. Или по крайней мере, той опасности, с которой ты не мог бы справиться. В любом случае это было очень занимательно. «Смотреть, как ты работаешь!» Раздался прелестный смех. «Неисповедимые пути Накера», — подумал Руиз. Накер, по слухам, был весьма состоятельным существом. Поэтому не только деньги, которые Руиз ему платил, заставляли Накера ему помогать. Уловитель умов, казалось, любил Руиза по-своему. Но что с того? А может быть, уловитель умов ненавидел Лигу искусств? и наслаждался возможностью водить ее за нос, в любом случае, к счастью, Накер с охотой был готов оказать свои неоценимые услуги Руизу. Шесть раз до этого посещал Руиз у ловителя умов, и шесть раз работа оказывалась прекрасной. Накер считался достойным доверия. Обширное следствие, которое провел Руиз, не обнаружило ни одного случая, когда бы Накер предал своего клиента Лиге. Значит, продолжил Накер. Ты носишь смертную сеть. Ты хотел бы стандартную процедуру? Хорошо. К1 отвезёт тебя в больницу, а потом мы начнём. Все дальше Накера тихо выползала из слёза.